Глава десятая Карета на огромной скорости неслась по ночной веении, и полутёмные дома за окнами мелькали так же быстро, как и колотилось моё сердце. Настой дело подкидывала на выбоинах и камнях. Мак всё это время без устали высовывавшийся наружу комментировал каждый такой прыжок с сочными нецензурными выражениями. Такими, что разнорабочие из Эстерброка могли бы у него ещё и поучиться. «Гони, гони быстрее твою дивизию!» — вопил он, хотя вряд ли кучер мог его услышать. «Вот же срань богов! Гони, демоны тебе в...» Но то ли на козлах не было Флетчера, то ли лошади оказались не столь прыткими, как из конюшни моего деда. Либо адские гончие, я уже знала, как называли в Виене порождение аномалии. На этот раз действовали сплочённые, но карету они остановили довольно быстро. Сперва догнали, затем несколько монстров повисло на правом ее боку, вцепившись когтями в деревянную обшивку. И напрасно маг, высунувшись в окно, пытался от них избавиться, запуская в кракенов боевыми молниями. Пусть его заклинания попадали в цель, и каждый из ударов сопровождался утробным воем и рычанием монстров, но адские гончие сделали свое дело. Карета все-таки перевернулась. Судя по всему, именно этого они и добивались. Подозревая монстру, успели отцепиться в последний момент, и лошади ещё какое-то время тащили нас по мостовой, пока не остановились. Благодаря стараниям мага, давно накинувшего на меня защитное заклинание, да и собственной попытке сделать то же самое, мы не слишком пострадали. Единственное, я перепугалась до ужаса, а заодно приложилась головой и плечом о внезапно ставшем полом бок кареты. Но боли не почувствовала, мне было не до этого. Лишь на короткое время потеряла ориентацию. Не могла понять, где сейчас небо, а где земля. Страх тоже исчез. Вместо него появилась решимость и желание действовать. Я не сомневалась в том, что жуткие твари явились именно за мной. Встреча с аномалией под Долсоном, где погибла моя семья, не прошла для меня бесследно. Другой причины я не видела. И теперь адским гончим что-то от меня нужно. Впрочем, какие тут могли быть варианты? Чудовища горели желанием и капали на нас слюной, просовывая мерзкие щупальца во второе окно, ставшее теперь крышей, собираясь меня убить. Если я хочу спасти жизнь мага и кучера, а заодно и уберечься самой, то мне нужно выбраться отсюда как можно скорее, а затем бежать, и тем самым увести их за собой. Как это сделать, я пока еще не знала, но собиралась попытаться. «Вам нужно бежать, леди Кэмпбелл» словно прочитав мои мысли, заявил Мак. Затем отбросил от двери, причем вместе с нею, адских гончих, мощнейшим огненным заклинанием. Поднялся во весь рост, вылез наружу и протянул левую руку, помогая выбраться уже мне. С правой руки во все стороны снова покатилась огненная волна, заставив монстров завыть и попятиться. Спрыгнув за магом на мостовую, я нервно огляделась. Вокруг было темно, лишь вдалеке горел одинокий газовый фонарь а по обе стороны от дороги потянулись огромные тёмные здания. «Скорее всего, склады и амбары», — решила я. Затем принялась вспоминать карту Виенны, судорожно прикидывая, в какой части города мы очутились. Похоже, кучер решил срезать дорогу до Гровербрука. Не тащиться через медленный центр, а отвезти меня домой через портовый район, мимо амбаров и складских помещений, где мы сейчас и находились. Но здесь не было ни людей, кто мог бы прийти нам на помощь. Ни домов, где мы могли бы укрыться. «Долго я их не удержу, леди Кэмпбелл», — напряжённым голосом заявил маг, потому что метрах в пяти от нас бесновались, пытаясь прорваться через его защиту монстры. «Огненная магия на них плохо действует, поэтому вы сейчас побежите. Вот к тому складу!» — он кивнул на ближайший. «Побегу», — сказала ему, прикидывая, что и как. «Там забор, но я прожгу для вас дыру. Сам склад, скорее всего, будет закрыт. Вы ведь магичка, леди Кэмпбелл. Сможете снять замок?» «Смогу», — заявила ему, хотя ни в чём не была уверена. «Хорошо», — кивнул он. «Скоро я их отвлеку, и тогда вы побежите. Укройтесь внутри и ждите подмогу. В дома эти твари не заходят». «Не заходят», — согласилась с ним, после чего до боли закусила губу. Считалось, что монстры из аномалии не преследовали кареты, спокойно передвигавшиеся по ночным улицам столицы. Но ровно до вчерашнего дня, когда они впервые напали на нас с дедом. Быть может, адские гончие раньше тоже не проникали в помещение, но только до этой ночи. Ну что же, мне предстояло проверить это на собственном опыте. С другой стороны, если они за мной погонятся, то я отвлеку их от других, и маг попытается позвать на помощь. В этот самый момент он вновь откинул монстров мощнейшим заклинанием огня. Мне показалось, что он израсходовал чуть ли не треть своего резерва, после чего его огненный шар проделал дыру в заборе. «Бежим вместе!» — воскликнула я. «Сперва вы, леди Кэмпбелл!» — отозвался маг. «Я заберу кучера и присоединюсь к вам!» Кучер лежал на земле, не подавая признаков жизни. Но, видимо, глазу повреждений я не заметила. Монстры не обращали на него внимания, и я ещё сильнее утвердилась в мысли, что им нужна именно я. «Ещё пять секунд, леди Кэмпбелл, и вы побежите. Сперва доберётесь до двери, но если там замок, то...» «Я справлюсь», — вновь сказала ему. После чего, выждав те самые пять секунд и увидев, как он снова отбросил монстров, ринулась в расчищенный проход. «Быстрее, леди Кэмпбелл!» — полетела мне вслед, потому что монстры тотчас же кинулись за мной. «Долго мне их не удержать!» Ну что же, маг думал, что он спасает меня. Я же бежала к складу с похожей целью — отвести угрозу от него и кучера. Миновала дыру в воротах, затем в пять шагов очутилась на крыльце. На двери висел внушительный амбарный замок. Стояло ещё и заклинание от магов варишек но простенькое — меня таким не остановить. К этому времени я уже успела собрать на ладонях приличное количество магии. Огненный шар, которым ударило и по цепи с замком, и по защитному заклинанию, не оставил ни одному, ни другому, ни малейшего шанса. Я судорожным движением вцепилась в дверную ручку. Мне предстояло проверить, последуют ли адские гончии за мной внутрь или нет. Но меня не оставляло ощущение, что стены монстров не остановят. Дверь сразу не поддалась, на ней оказался ещё и засов. С ними я тоже справилась за секунду. Потому что адские гончии были уже близко. И пусть маг пытался их задержать, ему это не удалось. Два монстра оказались возле крыльца, проникнув через ту же самую дыру, что и я, а ещё два качались на заборе. Это придало мне ускорение, которое уперлось в заедающую дверь. Повернувшись, я ударила по кракенам огненной волной. Полыхнула не на шутку. Приёмной комиссии в Академии, подозреваю, понравилось бы. Зато монстры не особо впечатлились. Правда, с крыльца их всё же снесло, но особого вреда не причинило. Я снова принялась дёргать дверь. Она начала поддаваться, но... Два кракена уже были рядом, протягивая ко мне щупальца. Но если они и собирались присосаться, то им удалось только к двери, потому что я всё-таки её одолела и юркнула в образовавшийся проход. Отыскала и силы потянула за ручку с другой стороны, захлопнув дверь за собой. Накинула на неё защитное заклинание, затем второе, третье. После чего ещё и нашла в темноте и задвинула засов. Попятилась по тёмному коридору. Затем закрутила головой, озираясь, не в состоянии понять, откуда идёт странный леденящий кровь-свист. Догадалась. Это было моё сиплое, напуганное дыхание. Скинув трясущуюся руку, запустила под потолок несколько магических светлячков, осветив тот самый коридор длинное узкое пространство, в которое выходило несколько закрытых дверей. И нет, мне совершенно не стало спокойнее, и я не почувствовала себя в безопасности, несмотря на то, что очутилась внутри здания, потому что адские гончие не собирались убираться во сносяси. Вместо этого они принялись терзать входную дверь с другой стороны. Я слышала, как монстры рыча царапали ее когтями и вгрызались в нее зубами. Трещало дерево, и я понятия не имела, как долго продержится препятствия на их пути. Но не сомневалась в том, что после этого они войдут в здание. Судя по всему, времени у меня оставалось не так уж и много. В складском помещении были ещё и окна. Я их заметила, когда бежала к крыльцу. Но, кажется, особым умом адские гончие не блистали. Рычали и бились за дверью, вместо того, чтобы попытаться проникнуть в здание другим путём. Это давало мне надежду продержаться ещё какое-то время до прихода подмоги. «Меня обязательно спасут», — сказала я себе. Королевский маг подаст сигнал бедствия. Он позовёт на помощь, либо кто-нибудь в этом районе заметит недобрый и вызовет ночных охотников. Можно ещё и особый отдел, я не стану возражать. Единственное, хорошо бы, чтобы подмога подоспела поскорее, потому что дверь долго не продержится. Но в коридоре дожидаться монстров я не стала, вместо этого решила спрятаться подальше от входа. Поэтому побежала по освещенному коридору, разыскивая себе укрытие. Выбрала самую дальнюю дверь, сломала замок с нервной усмешкой, подумав, что если у меня не задастся карьера писательницы или же мага, то я могу с легкостью пойти во взломщики. Затем ринулась в темное помещение. И вовремя. Монстры прогрызли дыру в двери, и первый из них уже был в коридоре, а остальные лезли за ним. Я закрыла за собой дверь, затем вскинула руку, запустив под потолок пару светлячков. Это было небольшое помещение с тёмной мебелью по углам, из которого вела ещё одна дверь. Накинув на первую защитное заклинание, я кинулась ко второй. Следующее помещение оказалось огромным. С моей руки вновь слетело несколько магических светлячков и я увидела, что оно до потолка заставлено огромными мешками и тюками со светлым пушистым материалом. Кажется, это был хлопок. А в мешках, как мне с испугу показалось, находилась шерсть. Демоны. Не удержалась я от восклицания, подумав, что мне не слишком повезло очутиться на складе предельной мануфактуры. Огненными заклинаниями здесь не воспользоваться. Все вспыхнет в одну секунду и сгорит за милую душу. Трясущейся рукой запустила под высокий потолок еще два светлячка, после чего принялась разыскивать другой выход. Его не было, напрасно я оббежала все помещение. Либо он спрятался где-то за бесконечными тюками, и мне не удалось его отыскать. Выходило, я очутилась в тупике, и выбираться из него оказалось слишком поздно. Монстры уже вгрызались в мою дверь, слишком быстро миновав предыдущую, и я в полнейшем ужасе поняла, что мне придется принять бой одной, в полутёмном помещении амбара, заваленном тюками с хлопком и шерстью. Магия огня была у меня рабочая, но от нее придется отказаться. И пусть я собиралась убедить приемную комиссию в том, что мой дар универсальный, на самом деле все было далеко не так. Более-менее мне поддавалась еще магия воздуха, но боевых заклинаний из нее я почти не знала. Профессор Аргейл в Эстербруке ничему такому меня не обучал. Вряд ли, живя в спокойном и сонном городке Южной провинции, он мог предположить, что мне придётся в одиночку отбиваться от четырёх монстров из магической аномалии. Внезапно я почувствовала тяжесть сумочки на своём плече. Надо же, я совершенно о ней забыла. Она никуда не делась, была со мной во время безумной гонки и попытках спасти свою собственную и чужие жизни. Сунув в неё руку, я нащупала пистолет. Вытянула его. И, нисколько не веря в то, что он сработает, стоило лишь показаться в прогрызенной дыре голове первого кракена, тот зашипел, и в мою сторону тотчас же потянули щупальца, нажала на курок. Раздался оглушительный выстрел. Монстр зарычал, а я, помня о том, что с дедом мозг в его голове мы так и не обнаружили, выстрелила еще раз. На удачу. А потом еще и еще. Пистолет исправно сделал свое дело. Бордовое свечение, которое я видела над головой у Кракена, потускнело, и он похоже, упал рядом с дверью, но с другой стороны. Тут в прогрызенную дыру настойчиво полез еще один, и я принялась стрелять уже в него. Кажется, его я тоже убила. Заодно и пистолет, потому что, когда в дыре появилась голова третьего монстра, вещи за номали осталось лишь безжизненным весом в моей руке. Напрасно я нажимала на курок. Раздавались лишь щелчки, и ничего больше не происходило. Переложив пистолет в левую руку, я запустила правой воздушную боевую молнию, не особо веря в то, что у меня получится. И правильно сделала. Моя попытка монстра не впечатлила. Он затряс огромной щупальцами головой, после чего принялся лезть через дыру с удвоенной силой. Внезапно раздался странный шелестящий звук, причем откуда-то со стороны помещения с монстрами, и бордово-красный ореол над головой третьего кракена потускнел. Словно из него за секунду выпили все жизненные соки. Так он и повис, застрявший в прогрызенной дыре в двери. Затем, судя по похожим звукам, а потом и по агоническому реву последнего монстра, только что прикончили и его. Стало тихо. Очень тихо. «Наверное, меня все же спасли», — стукнула в голову мысль. «Пришли ночные охотники или маги из особого отдела? Вот как они ловко приговорили двух тварей. Аж завидки берут. Но дверь оставалась неподвижной, да и в соседнем помещении не раздавалось ни звука. И я решила, что мои спасители не знают, что я здесь, на складе с хлопком и шерстью. Поэтому, пока они не ушли, искать меня в другом месте или успели уйти, поэтому так тихо. Либо не явились новые монстры. Мне надо выбираться из тупика, в который я сама себя загнала. Нейтан, прошелестела я. Нейтан, я здесь. Голос прозвучал слишком тихо и безжизненно, словно и не мой. Но я приказала себе собраться с мыслями и прекратить трястись. Вновь скинула правую руку, сняв остатки защитного заклинания с двери. В этот самый момент она принялась открываться. Ее кто-то толкал с другой стороны, и мне почему-то стало до ужаса жутко. Я сделала два шага назад, подумав, что если бы это был патруль ночных охотников, то они бы... Они бы подали голос. Позвали меня, спросили, всё ли в порядке. Тогда почему они молчат? Дверь продолжала открываться. Ещё шаг назад. Я вскинула руку, готовая защищаться. Но не пришлось, потому что в помещение вошла женщина. На ней было тёмное, наглухо закрытое платье а её лицо было спрятано под чёрной вуалью. Она протянула ко мне руку в тёмной перчатке. «Отдай пистолет, Кэрри». Раздался её мягкий хрипловатый голос. Говорила женщина на универсальном, с лёгким шелестящим акцентом. «Он тебе больше не понадобится. Твари, которые шли за тобой, мертвы. К тому же он всё равно бесполезен. В нём закончились патроны».